Он продолжал летать, снова и снова, взмывая в небо, пока я заливал бензин и добавлял масло. Желающих полетать было много, и, казалось, он просто не хотел их разочаровывать длительным перерывом. Однако я перехватил его. Когда он помогал подняться мужу с женой в носовую кабину его самолета, я старался говорить как можно спокойнее. — Дон, как у тебя с топливом? Бензина не надо? Я стоял. У кончика его крыла с пустой канистрой в руке. Он глянул мне прямо в глаза и нахмурился, удивившись, будто я спросил его, нужен ли ему воздух, чтобы дышать. — Нет, — ответил он. И я почувствовал себя тупым первоклассником, сидящим за самой дальней партой. — Нет, Ричард, бензина мне не надо. — Это обозлило меня? — Я немножко понимаю в самолетных моторах и расходе бензина. Ну, ладно, — бросил я. А как насчет урана? Он рассмеялся, и я тут же растаял. Нет, спасибо. Я загрузился еще в прошлом году. Он залез в кабину и улетел ввысь, сделав очередной сверхъестественно медленный взлет. Сначала я мечтал, чтобы все эти люди разошлись по домам потом, чтобы мы просто улетели отсюда побыстрее, бросив все затем, тем, что у меня хватит ума убраться отсюда в одиночку и немедленно. Я мечтал лишь о том, чтобы улететь и найти большое пустое поле вдали от города, чтобы просто посидеть и подумать, записать, что происходит, в борт-журнал и попытаться найти в этом хоть какой-нибудь смысл. Я сидел у самолета, дожидаясь, пока Шимуда снова приземлится, а затем подошел к его кабине, закрываясь от урагана, поднятого большим пропеллером. Я уже налетался, Дон. Отправлюсь в путь, приземлюсь где-нибудь подальше от города и немножко отдохну. Летать с тобой было здорово. Как-нибудь увидимся, окей? Он и глазом не моргнул. Еще разик, и летим вместе. Один парень уж больно долго ждет. Ну, хорошо. Парень ждал, сидя в потрепанной, инвалидной коляски. Казалось, его вбило в сиденье огромные силы тяжести, но он был здесь, потому что хотел летать. Там, около своих машин, ожидал еще человек, сорок или пятьдесят, и все они жаждали поглазеть на то, как Дон собирается поднять этого парня из коляски в самолет, а он об этом вовсе и не думал. — Ты хочешь летать? Человек в коляске криво улыбнулся и мотнул головой. — Ну, пойдем. — Пора, — сказал Дон тихо, как будто говорил с человеком, долго стоявшим за боковой чертой поля, и настало уже время ему снова возвращаться в игру. — Сейчас, глядя назад, можно сказать, что в тот момент необычной могла показаться лишь сила, звучащая в его голосе. Слова простые, но в то же время это был приказ. И парню надо было без разговоров встать и идти в самолет. А потом произошло все так, как будто до этого парень просто играл свою роль калеки и, наконец, доиграл заключительную сцену. Все было как в кино. Немыслимая тяжесть исчезла, будто ее и не было. Он выскочил... Из коляски и, удивляясь самому себе, пустился в припрыжку к самолету. Я стоял неподалеку и слышал его слова. — Что вы сделали? — спросил он. — Что вы со мной сделали? — Так ты полетишь или нет? — повторил Дон. — Цена три доллара. Деньги вперед. — Я лечу! — сказал он. Шимода даже не помог ему подняться наверх в кабину, хотя обычно это делал. Люди выскочили из машин, послышались удивленные возгласы, но тут же все смолкли. Они были поражены. Этот человек не ходил уже одиннадцать лет, с тех пор, как его грузовик рухнул с моста. Подобно ребенку, приладившему крылья из простыни, он вскочил в кабину и уселся. При этом он так размахивал руками, будто их ему только что подарили. Никто еще не успел вымолвить ни слова, а Дон нажал на газ, и самолет поднялся вверх, стремительно набирая высоту. «Бывало ли, вам когда-нибудь очень хорошо и немножко страшно одновременно? Шимоды, Шимодой мне пришлось испытать это не раз. Вот оно чудо!» Волшебное исцеление человека, судя по всему, заслужившего его, и в то же время что-то нехорошее должно было случиться, когда эти двое вернутся. Люди, ожидавшие их появления, сбились в толпу. Толпа может становиться неуправляемой, а это уже совсем плохо. Тянулись минуты. Все неотрывно следили за маленьким бипланом, беззаботно парящим в лучах солнца, и вот-вот должно было случиться нечто ужасное. Тревел, эйр, сделал несколько крутых восьмерок, пролетел по спирали, а затем медленно пошел на посадку, напоминая тарахтящую летающую тарелку. Если у него хоть немного есть голова на плечах, он высадит пассажира на дальнем конце поля, быстро взлетит и исчезнет.